Какие-то свежие ноты были в нескольких стихотворениях книги «Сестра моя жизнь». Но уже темы и вариации были компромиссом, шагом против творческой совести. Такой книги не существует. Ее не было в замыслах, в намерении. Ее составили отходы из «Сестры моей жизни», отброшенный брак, не вошедший в названную книгу при ее составлении. Пастернак Шаламову, 9 июля 1952 года. Внешнее осуществление Пастернака прекрасно. Что-то в лице зараз и от араба, и от его коня. Настороженность, вслушивание и вот-вот полнейшая готовность к бегу. Громадная, тоже конская, Дикая и робкая роскость глаз. Не глаз, а око. Впечатление, что всегда что-то слушает. Непрерывность внимания и вдруг прорыв. в Слово. Чаще всего довременное какое-то. Точно утес заговорил или дуб. Слово в беседе, как прерывание исконных немот да не только в беседе, тоже из гораздо большим правом опыта могу утвердить и о стихе. Пастернак живет не в слове, как дерево, не явственностью листвы, а корнем тайной. Цветаева Световой ливень, эпопея, 1922 год, декабрь, номер 3. страница одиннадцатая. И вот я уже стою в тесной редакционной комнате Красной Нови в Кривоколенном переулке и смотрю на стычку Королевича и Мулата. Королевич во хмелю. Мулат тресв и взбешен. Примечание. Под именем Королевича Валентин Катаев изображал в своем романе Есенина. Под именем Мулата – Пастернака. Конец примечания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 «Катаев, алмазный мой венец», «Катаев, трава забвения», «Москва», 1999 год, страницы 114-115. «Хотя с Маяковским мы были на «вы», а с Есениным на «ты», мои встречи с последним были еще реже. Их можно пересчитать по пальцам, и они всегда кончались неистовствами» то, обливаясь слезами, мы клялись друг другу в верности, то завязывали драки до крови и нас силой разнимали и растаскивали посторонние. Пастернак «Люди и положение». За две недели до смерти Есенина Осеев разговаривал с ним о призвании поэта и о многом другом. Есенин защищал право поэта, Написание ширпотребной лирики романсного типа. Асеев записал слова Есенина. «Никто тебя знать не будет, если не писать лирики. На фунт помолу нужен пут навозу. Вот что нужно. А без славы ничего не будет, хоть ты пополам разорвись. Тебя не услышат. Так вот по стернакам и проживешь». Гладков. «Встреча с Борисом Пастернаком», страница 227-228. Борис Леонидович сказал мне, «Есенин так недружески относился ко мне, что я не мог строить свое отношение к нему, не основываясь на этом». После этих слов, произнесенных в раздумье, Пастернак, вероятно, вспомнил свои последние столкновения с Есениным и продолжал. И, тем не менее, смерть его поразила меня. Чувствую какое-то оцепенение, будто у самого петля на шее. Горнунг. Встреча за встречей. По дневниковым записям. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 77. Вы уже, конечно, узнали о смерти Есенина. Этот ужас нас совершенно смял. «Самоубийство – не редкость на свете». В этом случае его подробности представились в таком приближенном и увеличенном виде, что каждый их точно за себя пережил, испытав с предельным мучением, как бы на своем собственном горле, людоедское изуверство петли и все, что ей предшествовало в номере, одинокую, сердце разрывающую горечь, последнюю в жизни тоску решившегося. Он прожил замечательно яркую жизнь. Биографически, в рамках личности, это крайнее воплощение того в поэзии, чему нельзя не поклоняться и чему остались верны вы. А я нет. Последнее стихотворение он написал кровью. Его стихи неизмеримо ниже его мужества, порывистости, исключительности в буйстве и страсти. Вероятно, я не умею их читать. Они мне, в особенности последние, то есть не предсмертные, а те, что писались последние два года, говорят очень мало. Стихи и музыки все это уже давно пережито. Я не помню, что именно я писал вам летом о тягостности, связанной меня с ним и его именем. Между прочим, и он, вероятно, страдал среди многого и от этой нелепости. Из нас сделали соперников в том смысле, что ему зачем-то тыкали мною, хотя не было ни разу, чтобы я не отклонял этой несуразицы. Я доходил до самоуничижения, стараний разрушить это сопоставление дикое, ненужное и обидное для обеих сторон. Там кусок горящей жизни, бездонная почвенность, популярность, признанность всеми редакциями и издательствами и прочее. Здесь мирное прозябание, готовое расписаться в своей посредственности, постоянная спорность, узкий круг другие несравнимые загадки и задачи, конфузящая обстановка отказов и двусмысленности, И только раз, когда я вдруг из его же уст услышал все то обидное, что я сам наговаривал на себя в устранении фальшивых видимостей из жизни, то есть когда, точнее, я услыхал свои же слова, ему сказанные когда-то и лишившиеся в его употреблении, всей большой правдой их наполнявшей, я тут же на месте за это и только за это дал ему пощечину. Это было дано за плоскость и пустоту, сказавшееся в той области, где, естественно, было ждать от большого человека глубины и задушевности. Он, между прочим, думал кольнуть меня тем, что Маяковский больше меня. Это меня-то! который в постоянную радость себе вменяет это собственное признание. Сейчас горько и немыслимо об этом говорить, но я пересматриваю и вижу, что иначе я не чувствовать, не поступать тогда не мог. И вспоминаю ту сцену, ненавижу и презираю ее виновника, как тогда, пастернак Цветаевой, 4 января 1926 года. 28 декабря 1920 года в городе Москве под вечер в мою комнату вошел поэт. В сумерках я не мог ясно разглядеть его лица. Были очевидны лишь смуглая чернота и большие печальные глаза. Он был обмотан шарфом. Меня поразили застенчивость и вызов. Обидчивость внешнего самолюбия – и бесконечная стыдливость всех внутренних жестов. Эренбург. Борис Леонидович Пастернак. Портреты русских поэтов. Берлин. 1922 год. Страница 127. С самого начала, с раздомашнего, чуть заспанного вида хозяина, впустившего нас, «У меня не прибрано, пойдемте в комнату брата». С этой его первой фразы исчезло наше парализующее, не дающее ни думать, ни говорить, волнение. Просто нам стало хорошо. Разговор быстро вышел за деловые рамки, стал разговором вообще, то пересыпанным шутками, то касающимся очень серьезных вещей. «Только что вышла книга «Сестра моя жизнь», стихи из которой до того ходили в списках. «Меня хвалят, даже как-то в центр ставят». Он сказал это почти грустно. «А у меня странное чувство, будто я их загипнотизировал меня хвалить. И вот когда-нибудь обнаружится, что все это не так. Словно доверили кучу денег, и вдруг страх банкротства». «Понимаете, Чувство какой-то ответственности огромной. «Как вы можете так думать?» Вспыхиваю я, забыв не только робость, но и сдержанность. «Да я ругаться с вами буду». «Ну, конечно, я не понимала тогда сути его слов, того, что им двигало. Сейчас понимаю». Мысль об ответственности художника перед обществом и перед собственным творчеством, присущая Пастернаку органически, в те дни особенно остро, особенно глубоко волновала его. Впервые обозначилась тогда, и так сразу ярко засияла его слава. Он не купался в ее лучах, не ослеплялся ею, он принимал на себя ее бремя, и высказать тревожившую его мысль нам, едва знакомым юнцам, возможно, позволила ему сразу определившееся доверие к нашей ничем не замутненной открытости, к нашей бескорыстной к нему любви. А в нем самом били через край горячие ключи душевного и духовного богатства, стремящегося излиться. Тем же полна была и его поэзия». И таким же завораживающим и чистым было его человеческое обаяние. Ничего деланного, ничего наносного, выставленного на показ. Скорее, это была свобода, данная себе, выражать свою сущность со всем ее своеобразием. Он говорил так же не просто, как писал, потому что мысль его шла путем метафор, часто сложных, неожиданно сменявших одна другую, Видимо, главное было в необычайном своеобразии его мироощущение, и от того, что естественным самовыражением была для Бориса Пастернака первоначально музыка, и только позже стало слово «Кунина» о встречах с Борисом Пастернаком. «Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страницы 110-111». У Пастернака, когда он выступал один, это было чрезвычайно редко, да и не в таком колизее, как политехнической, а в обстановке достаточно камерной, слушатель был иной, в какой-то мере отборный, ищущий в поэзии поэзию, а не лозунги агитпропа. Комсомолия сюда не валила. Но Пастернак иногда... И тоже нечасто, в качестве сопринадлежника цеха футуристов, выступал и вместе с соседями по изму, так сказать, за компанию. Пастернак никогда никуда не лез, не выпирал, не пробивался. Полный антипод Маяковскому. Скромный, застенчивый, старающийся оставаться в тени, Пастернак не выносил никакой рекламы и шумихи вокруг себя и своего творчества. Несколько угловатый, вовсе не стройный и без молодечества, скорее как бы где-то надломанный или немного неуклюжий, в неизменном и тоже не совсем, так сказать, уклюжем, далеко не первой молодости черном костюме, пиджак которого ломал фигуру, талия где-то заметно ниже места ей положенного, с живописными вывихами и закрутами в причесанной всего вероятнее после гребенки пятерней, то есть достаточно экзистенциальной в ее анархической, первородной неприкосновенности шевелюре. Пастернак был первым незарегистрированным экзистенциалистом. На трибуне появлялся как бы неохотно, что называется «за компанию», словно выволакивал самого себя. Не преображало и само выступление, то есть чтение стихов. Читал он вяло, тягуче, глухим, неярким голосом. Никакой декламационной игры, никакой модуляционной архитектуры, никакого шарма, обволакивающей, так сказать, музыкальной скандировки. Бесстрастно, ровно, хотя и по штату того времени ненавистью и с высоким, особым пастернаковским завывом в местах ударного ритмического членения стиха. Проигрывали ли его стихи при таком чтении автора? Нет, этого не скажешь. Слишком уж они были спаяны в одно непрерывное стилистическое единство с самим автором. Слишком много было во всем этом, по совокупности пастернаковского своеобычного неповторимого шарма, без искусственной простоты и, так сказать, младенческой невинности большого яркого поэта с какой-то его человеческой неприспособленностью. Барсов. Пастернак и Брюсов. Страница прошлого. Русская мысль. 1959 год. 28 июля. «Писатель, поэт, как Егова, должен быть невидимым и легендарным, как перед вале де шамбре так и перед толпой чернью, ежели она его часто за полтинник может одобрить или освистать. Словом, будь очень скуп на показывание себя и не увлекайся этими материальными выгодами». Только художественно литературная работа твоя ценна значительно. Примечание Вале де Шамбре Слуга убирающей комнаты Французской. Конец примечания. Пастернак Б.Л. Пастернаку 1 декабря 1932 года. Пастернак. Письма к родителям и сестрам. Страница 562 «Дорогой папа, я изнемогаю под бременем моего авторитета, ложного, скверного, мифического. Он мне жить не дает. Ах, опять ты неправильно представляешь меня, если думаешь, что я победителем выхожу на сцену, Могилевским или Собиновым. Примечание «Могилевской» 1885-1955 годы, знаменитый скрипач. Конец примечания. «Но в указаниях своих ты прав. Они остаются истинными и вне рамок чуждого мне артистического карьеризма. И спешу уверить тебя, что я им следую». Б. Л. Пастернак Л. О. Пастернаку 27 декабря 1932 года. Давно-давно, в году 22, я был пристыжен сибаридской доступностью Победы Эстрадной. Достаточно было появиться на трибуне, чтобы вызвать рукоплескание. Я почувствовал, что стою перед возможностью нарождения какой-то второй жизни отвратительной по дешевизне ее блеска, фальшивой и искусственной. Это меня от этого пути отшатнуло. Я увидел свою роль в возрождении поэтической книги со страницами, говорящими силой своего оглушительного безмолвия. Я стал подражать более высоким примерам. Пастернак Выступление на Третьем пленуме правления Союза советских писателей в Минске, 1936 год. Пастернак. Полное собрание сочинений, том 5, страница 232.